Дюма сын, присыщенный легкой любовью, измученный любовью трудной, всецело занятый женщинами, старающийся, чтобы его поведение по отношению к ним соответствовало его идеалу, и изображающий в театре героя, каким бы ему хотелось быть, Д'Артаньяна, для которого любая авантюристка не леди. Полусвет ужаснул Монтеньи своей дерзостью, но вдохновил Розу Шерри. Она увидела в баронессе Данж выигрышную роль, весьма отличную от тех, которые она привыкла играть. В течение нескольких недель министр Ашель Фуль пытался вырвать у Дюма его пьесу для французского театра, которую он мечтал омолодить. Дюма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 Во время репетиции Дюма восхищался чудесной интуицией, с какой добропорядочная Роза Шири с лицом наивного и шаловливого ребенка угадывала и выражала чувства, казалось, ей совершенно чуждые. Оливье Дежален, несомненно, сказал бы, что в каждой добродетельной женщине дремлет авантюристка. Что касается Монтини, что он был не способен отделить госпожу Монтиньи от персонажа, который она воплощала и который, по его мнению, бросал на нее тень. Дюма требовал от актрисы ярких красок. Монтиньи сдерживал ее. За спиной мужа Роза делала Дюма знаки, чтобы тот не уступал. С обоюдного согласия автор и актриса —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 вступил в связь с замужней женщиной и оторвал ее от мужа. Это снова оказалось русская, На сей раз княгиня, уроженка Прибалтики, дочь статского советника. Красавица Надежде Кноринг, сирене с зелеными глазами. Было двадцать лет, когда Дюма сделался ее любовником. Проведя годы юности в глуши, она почти девочкой была выдана замуж за старого князя Александра Нарышкина. Ее неравный брак превратил ее в существо неудовлетворенное и необузданное. Она была подругой, наперсницей и соучастницей Лидии Нессельрода, Так как она скучала под тенью икон,